Глава двадцать Подпространство вблизи Моррикона 4. Осколок империи Гердеон. Шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения Социума. Семнадцать часов спустя. Подпространство одно из самых странных явлений во Вселенной, которым пользуются, но не понимают его до конца. Сама концепция подпространственных путешествий в своем нынешнем виде противоречила некоторым незыблемым постулатам в физике, из-за чего не все представители касты ученых соглашались с объяснениями механизма подпространственного прыжка. Вот только со дня освоения этой технологии прошло несколько десятков тысяч лет, но ничего так толком и не изменилось. Разумные бороздили просторы космоса, Осваивали безграничную галактику, воевали, разрушали и восстанавливали миры, по большому счету ничего не зная о том, на чем базируется этот столб единой межвидовой цивилизации. Самым простым представлением механики подпространственных путешествий, или, что будет вернее, прокладки маршрутов, считалась модель, в которой объемная галактика представлялась массивом плоскостей с единой общей точкой. На таких плоскостях и располагались звезды, черные дыры и любые другие массивные космические тела, образующие точки, которые можно было обозначить в качестве пунктов назначения подпространственного прыжка. И если обычный космический перелет фактически являлся движением по плоскостям, без привязки к пресловутым точкам, то подпространственное движение подразумевало манипулирование гравитацией, проявление которой в подпространстве было сильнее на порядке, и неудачный слепой прыжок мог привести к развоплощению звездолета. Во избежание подобных недоразумений, как и ради сокращения времени пути, разумные научились строить точные подпространственные маршруты, задействуя для этого сложнейшие вычисления. Принцип всего действия подразумевал избегание чрезмерного приближения к массивным космическим телам и использование их гравитации для ускорения на отдельных участках пути. При этом конечный результат такой работы отсутствовал в принципе и теоретически прыжок из одной системы в другую после абсолютной оптимизации мог занять сотые доли секунды. Вот только такой расчет, даже с привлечением всех вычислительных мощностей галактики, мог занять миллионы лет, а рост чистой эффективности вычислений по отношению к затраченной единице энергии остановился вместе с падением социума. Разумные сами по себе не могли добиться значимого прогресса в этой области а задействовать кремниевый разум боялись после череды крайне неприятных происшествий, вызванных выходом этих разумов из-под контроля. Тем не менее, за тысячи лет была выработана оптимальная схема прокладки новых подпространственных маршрутов. Не идеальная, но позволяющая в разумные сроки связать две системы так, чтобы путь от одной до другой занимал несколько часов или в худшем случае суток. А повреждения обшивки при таком переходе носили характер погрешности. Но маршруты Маррикона 4, судя по фиксируемым датчиками напряжением несущих конструкций судна, оптимизация обошла стороной. Аполло находился в рубке, заняв место в одной из технологических ниж брига. Здесь он мог напрямую подключиться к системам корабля задействовав его вычислительные мощности для своих задач, вроде калибровки нового временного шасси и корректировки модели поведения в отношении пиратов, флот которых отбыл в систему за полтора часа до корабля под началом дроида. Да, разведчики вернулись и доложили о том, что немногочисленная флотилия «Осколка» держалась на орбите «Маррикона», организовав своеобразную блокаду. Небольшие заслоны также присутствовали и у точек выхода маршрутов, ведущих в соседние имперские, ныне бунтующие системы. Там населенные миры, а с иного, ведущего к каюре направления, тянулись сплошь пустующие, неосвоенные и никому не принадлежащие, лишенные даже намека на что-то, представляющее интерес области. И вроде бы такой расклад был логичен. Если игнорировать тот факт, что по другую сторону нейтральных систем вольготно расположились пространства Федерации, исторический противник империи Гердеон как в политическом и территориальном смысле, так и в идеологическом. Что Аполло, что Херако железно сошлись на том, что без серьезных на то причин Осколок не стал бы полностью оголять эту точку выхода из-под пространства. Ведь даже малыми силами можно уничтожить или вывести из строя корабль-разведчик, тем самым оставив противника в неведении относительно расположенных в системе кораблей. В общем и целом, рассуждать на эту тему можно было почти бесконечно, да только бессмысленно. Империя Гердеон вполне очевидно сдала свои территории с целью заразить как минимум сектор Горди, подготовив почву для своего вторжения или разыграла карты так, чтобы новое правительство «Осколка» сделало это самостоятельно. А это значит, что анализировать обстановку у Маррикона следовало с другой стороны. По кораблю резко прошла особенно сильная волна, которую ощутили бы не то что точные гироскопы дроидов, но и даже посредственные в этом плане органики, на борту этого конкретного брига отсутствовавшие как класс. Верный признак близкого выхода из-под пространства не подвел и в этот раз. Ровно через 7 минут и 45 секунд Бриг заменил собой пространственную аномалию. В непосредственной близости нес дежурство средних размеров каюрианский корвет, вооружением которому служили преимущественно кинетические орудия. От него корабль Аполло и получил информацию о том, что пираты времени терять не стали. По старой тактике, устремившись к и не думавшему скрывать свое существование ретранслятору, естественно, предварительно был задействован мощный точечный подавитель сигнала, благодаря которому у ретранслятора была всего четверть часа на отправку сообщения во вне системы. Срок вроде бы и достаточный, но только в том случае, если оператор этого ретранслятора вовремя получит соответствующую команду или проявит инициативу, чего обычно не происходило. Как показывала практика, которой у пиратов было очень и очень много, 15 стандартных минут хватало лишь на цикл сообщения между локальным командованием и оператором ретранслятора, а после межсистемную связь обрубала начисто. Проблемы возникали лишь в системах с особенно массивными звездами, где точки входа-выхода из-под пространства располагались очень далеко от подходящих мест развертки ретранслятора, но «Моррекон-4» к такой категории не относился. Аполло дождался установления прямого соединения с мощной системой связи дежурного корвета после чего быстро, четко и по-военному сухо опросил лидеров отдельных групп кораблей-налетчиков, вызнав у них все то, что они знали о противнике – оборонительном флоте «Маррикона», с которого, похоже, вытянули значительную часть сил для укрепления других, более важных систем. Шутка ли? Планету с номинальным, до эпидемии, населением в 11 миллионов разумных Охранял флот бригов и корветов общим числом в 43 три вымпела плюс совсем небольшая станция гражданского назначения, сопоставимая со слабеньким эсминцем. Станция выбросила белый флаг сразу после того, как был подавлен ретранслятор, но разделенная на две части флотилия пока с принятием решения тянула. Вполне вероятно, что они все еще оценивали силы неожиданно появившегося противника по крупицам собирая информацию как со своих сенсоров, так и с планетарных систем наблюдения, каковых на Морриконе не могло не быть. Но самого Аполло это волновало мало. Его брик подернулся полупрозрачной пеленой, а спустя минуту пропал из видимого спектра, направившись прямиком к планете. Параллельно дроид инициализировал процесс установления связи с непосредственно властями на планете, чтобы попытаться договориться о мирном, ведь до сих пор не прозвучало ни единого выстрела, разрешении ситуации. И главным аргументом в переговорах должно было выступить вещество, способное в сравнительно малые сроки остановить эпидемию и спасти тех, кому еще можно было помочь. Так или иначе, Но ожидание затянулось из-за того, что с поверхности ответила отнюдь не приемная губернатора, а всего лишь оператор центрального пункта связи. Следом был старший оператор, пресловутая приемная, сам губернатор и, наконец, генерал, которому на данный момент принадлежала абсолютно вся власть на поверхности планеты и в космосе. Даже коммодор флота и тот, как оказалось, отчитывался перед ним. Могло ли, в принципе, быть иначе при том, что именно этот генерал взял под контроль очаг хаоса на планете, организовал снабжение гражданских и местами даже не допустил распространения заразы, грамотно реализовав возможности базирующихся на планете наземных войск? «На связи командующий Венридиан Сол. С кем имею честь? На дисплее, голограмма в этот раз не применялась, отразилось лицо крепкого, немолодого тонрастианца в аквариумоподобном шлеме, укрепленном клеткой из стального каркаса. Полностью закрытым в нем был лишь затылок, но функциональность этой пластины казалась весьма сомнительной ввиду чрезвычайной удара прочности стекла, из которого изготавливался шлем. Аполло со стопроцентной точностью определил модель скафа генерала, как и подметил ряд кустарных его модификаций. Генерал тоже успел оценить внешний вид своего собеседника, но не стал торопить события или акцентировать внимание на внешнем виде киборга. О том, что перед ним дроид, тонрастианец даже не подумал. Банально посчитал что уж бот дипломат по выстроенной им вертикали власти просто не прорвался бы ну а странный выбор тела из металла и пластика эта деталь не столь важная меня зовут кертоа командующий сол и я в какой то мере ответственен за то что на морякон вторглись пираты а полла сразу воспринял генерала как того с кем необходимо говорить прямо и честно При этом прямота и честность должны быть тяжелыми и весомыми. Не было смысла распыляться и подводить разговор к теме. Сама личность органика, можно сказать, сделала это заранее. Я скажу предельно прямо. На борту одного из моих кораблей находится антидот, способный остановить эпидемию на Марриконе с минимальными жертвами среди зараженных. И важно для вас не то, откуда он у меня, а то, что вы, в принципе, можете его получить. Заодно добавлю, что помощи от империи ждать бессмысленно. Будто мы этого и сами еще не поняли. Черты лица генерала исказились, подернувшись гневом. Но минуло мгновение... И единственным напоминанием об этом осталась соответствующая запись в блоках памяти Брига и Аполло. Танрастианец вернул себе самоконтроль. Как вы собираетесь доказывать мне, что антидот действительно существует? И хватит ли его для всех? Антидот прекрасно размножается, паразитируя на своем антиподе, так что за распространением вопрос не стоит. Доказательства же, боюсь, тому, что я могу предоставить, не поверите вы, а иного нет уже у меня. Да и есть ли у вас выбор, генерал? Я предлагаю весьма выгодную сделку: кредиты и материальные ценности в обмен на жизни тех, кто доверился вам. Если вы откажетесь, то мы все равно возьмем свое, но для этого придется пролить немало крови. «Падальщиков нигде не любят Кертоа, ни в одной части галактики. А о том, кто вы есть, узнают везде и всюду». Органик говорил спокойно, и даже мимика почти не выдавала всей гаммы чувств, что бушевала в нем. «Пожалуй, даже опытнейший интриган не уловил бы многого». Но аналитическим алгоритмом Аполло, специализацией которого являлось именно взаимодействие с органиками, потуги генерала преградой не были. Малейшие сокращения мышц, движение и изменения зрачка, темп и глубина дыхания, пот, выступающий из пор на коже – все это так или иначе отражало внутреннее состояние тонрастианца. Задействовавший вычислительные блоки Брига, Дроид в реальном времени анализировал все это, отсеивал вероятности тех или иных болезней и усталости, приходя к конкретным выводам. «Весьма иронично, что это говорите мне именно вы, лидер восстания на одной конкретной имперской планете. Разве мы не похожи в своем стремлении возвыситься любой ценой?» Или вы будете утверждать, будто никакого организованного восстания не было, как не было и передела местной власти?» Киборг вещал, а органик по ту сторону линии связи хмуро молчал, сверля собеседника взглядом. «Теперь же, с вашего позволения, я озвучу свои условия вместе со списком того, что меня интересует в первую очередь. Вы готовы слушать? Личностная матрица Аполло знала, что такое отчаяние, надежда, вера и прочие проявления человеческих чувств. Дроиду было известно, какие процессы происходят в телах органических существ и к каким эффектам это приводит. Но понимал ли он их? Ничуть. Кремниевый разум отличался от органического столь сильно, что между ними, возможно, общей была лишь возможность самостоятельно мыслить. С одной стороны, эффективная рациональность, достигнутая благодаря построению четких логических цепочек. С другой, куда как более сложная и одновременно с тем простая система связи мозга и тела, в значительной мере зависящих друг от друга и лишающих разум свободы действий. Притом, сам органический разум о своей несвободе даже не подозревает, и осознать это органику, вероятно, удается лишь после полной кибернетизации. И даже так он все еще зависит от искусственно синтезируемых гормонов и прочих побочных механизмов, без которых разумный стремительно превратился бы в неспособную к самостоятельному мышлению единицу. Такой итог по меркам любого разумного существа был крайне нежелательным, противоестественным и опасным. И во многом по этой причине многие органики умирали вслед за своими телами, так и не решаясь на процедуру кибернетизации, способную подарить им как минимум век жизни. Аполло считал этот страх крайне нелогичным, ведь органики боялись своей зависимости от препаратов при этом пребывая в постоянной зависимости от поступления кислорода, пищи, жидкости, присутствия рядом иных разумных и многого-многого другого. Как было вами совершенно верно озвучено, у меня свои интересы, ради которых я и устроил все это, и я все еще надеюсь, что вы не потребуете больше, чем я могу вам дать. Немногим больше пары часов потребовалось Аполло для того, чтобы пройти через первый этап переговоров и выбить право доступа к информации касательно интересующих его объектов, а также узнать, какие конкретно районы столичного города планеты можно будет отдать на разграбление своим органическим марионеткам и не спровоцировать появление новых жертв среди гражданского населения за которое командующий был готов стоять горой. К счастью для налетчиков, вокруг очагов распространения заразы образовались так называемые «красные зоны», ныне оцепленные военными, блокирующими всякое сообщение красных и желтых зон. В основном, конечно же, пресекались попытки мародеров пробраться на вымершие территории. В обратную сторону никто не шел так как там, предположительно, не осталось никого живого. Слишком много времени прошло с начала эпидемии, и зараженные без серьезной медицинской помощи уже должны были скончаться. Аполложе забрал для пиратов именно эти районы, предоставив органикам полный карт-бланш. Таким образом, должны были образоваться обширные и неопровержимые следы присутствия именно неорганизованных пиратов, которым по счастливой случайности довелось получить выгодный контракт от Кертоа, киборга, играющего немаловажную роль во всем представлении. Естественно, ни Аполло, ни ПРО не полагали, что все эти усилия гарантируют сохранение инкогнито кайурианского флота в том случае, Если империя обстоятельно подойдет к вопросу выяснения причин исчезновения промышленного и научного оборудования, которое пиратам вроде как и не нужно. Но они могли замылить им взгляд, оставив множество неоднозначных следов, ведущих в разные стороны. Империя едва ли сможет быстро во всем разобраться и обвинить Каюри, а в дальнейшем разгорится пламя войны после буйства которого на Мариконе уже нечего будет искать. Потому сейчас в орбиту вошли первые корабли, на борту которых были не только органики, но и дроиды, которых планировалось высадить в совершенно других местах для оценки фронта работ и расчета итоговых выгод. Пока империя Гердеон даже не подозревала о том, что ее замысел дал течь. А среди высших чинов пространства Федерации полыхали жаркие обсуждения перспектив плана, предложенного теперь уже многим известным киборгам – лордом Про с небольшой фермерской планеты Каюрри.